Глава 21. Библиотека пятого яруса разительно отличалась от своего аналога на четвёртом слое. Она располагалась на небольшой городской площади по соседству с гильдией начертателей. и представляла собой массивное квадратное сооружение в несколько этажей в высоту. У главных врат библиотеки царило оживленное движение сотен людей, каждую минуту входящих и выходящих из здания. В большинстве своем это были городские служащие, мелкие чиновники и ученые, но иногда среди толпы мелькали и некоторые практики боевых искусств. Сунг Синфин без каких-либо проблем вошли в библиотеку и, зарегистрировавшись у конторки главного хранителя, сразу отправились в один из самых больших залов. Согласно выданному хранителем небольшому свитку, это был общий зал с записями по истории и географии Туманного архипелага и примыкающих к нему территорий континента Белых облаков. В отличие от библиотеки четвёртого яруса, здесьняя картотека занимала целый ряд шкафов, пристроенных возле стены у самого входа в зал. Сейчас там толпились люди, и подобраться к ним оказалось не так просто. Синфен особо не церемонись со своей вечно притягательной улыбкой расталкала всех, кто мешал ей, и принялась с ходу за свои поиски. Сунг мысленно пожав плечами, Также присоединился к ней. Прежде всего, его интересовала любая информация о династии Синг и всё, что могло быть с ней связано. И на этот раз ему улыбнулась удача. Свиток с исследованиями учёного, жившего в период окончания наследных войн, так и назывался: Падение великой династии. Те факты, что открылись Сонгу, когда он погрузил свое восприятие в свиток, перекликались с рассказом неизвестного практика из города ловушки, но кое-что все же отличалось. Прежде всего династия Синг с точки зрения ученого не была уничтожена богами. Парагон и Синг вместе с приближенными отправились к высшим мирам, поняв, что уничтожить печать мира сейчас у них никак не получится. Согласно утверждениям ученого, многие на Центральном континенте считают, что возвращение величайшей человеческой династии ознаменует освобождение мира от божественных пут и возвышение всех обитателей к высшим мирам. Про сатириты внешних путей ученому, судя по всему, ничего известно не было, так как о самом механизме разрушения печати мира он ничего не писал и даже не затрагивал этот вопрос в своей работе. Ещё одним важным фактом, что заинтересовал Сунга, оказался рассказ причины, почему целый мир запечатали. Согласно предположениям великой династии, божественный клан запечатал так сразу несколько миров. поглощая вырабатываемую ими духовную энергию, те крупицы, что оставались в мире, использовались местными практиками для саморазвития. А чаще именно из-за этого, после потери наследия Синг, в мире перестали появляться по-настоящему сильные мастера. Не имея представления, как преодолеть преграду этапа восхождения, они пытались экспериментировать Или даже с силой пробиваться к этапу осознания, при этом неизменно проваливались, застревая на одном этапе до конца жизни. Такая большая библиотека, а информации толком и нет. На стул возле сонга с удовольствием плюхнулась Синфин и улыбнувшись юноша спросила: "А у тебя как? Удачно? Что удалось найти? Вот посмотри, он передал девушке свиток. «Ого! Интересно, почему он в свободном доступе?» – удивилась Синфен, просмотрев информацию. «Хотя там и нет никаких серьезных тайн, но все же...» «Наверное, как раз из-за этого. В свитке много предположений. Вероятнее всего, автора просто не восприняли всерьез». «Может и так», – согласилась девушка. «Здесь за определенную плату можно копировать свитки. Думаю, стоит это сделать». «Да», – согласился Сонг и поднявшись, отправился к хранителям библиотеки. Стоимость создания копии оказалась весьма впечатляющей. И если бы не запас духовных камней, оставшихся с аукциона, он мог бы запросто в былые дни оставить здесь часть своих богатств. Вернувшись в боевой зал, Сонг первым делом уточнил у хозяина, освободили ли комнаты для Синфен, но к своему огорчению получил лишь вежливый отказ. Завтра последний день, когда комната будет свободна, мастер, вежливо поклонившись, ответил ему распорядитель боевого зала, но тут же предложил логичное с его точки зрения решение. Вы можете на время прийти мастера Фен в своей комнате, пока не освободятся места. Хм, промычал сон в ответ. Не сказать, что он не думал об этом, но одна только мысль, что у него в комнате поселится невероятно красивая девушка, вызывала целый хоровод совершенно новых для него эмоций. Сама же Синфен стоящая рядом, казалось, не слышала их разговора, смотря куда угодно, но только не в сторону общающихся. Вот же хитрюга, всеми силами притворяется, что не слышит нас, подумал он, покачал головой, после чего обратился к девушке. Завтра будет непростой день, я, пожалуй, займусь практикой. Как пожелаешь. А я думаю, опробую один из новых тренажёров, что установили под замену сломанным. Сонг заметил, как побледнел распорядитель, услышав последнюю фразу, брошенную девушкой, но решил не вмешиваться. Синфен будет полезно позаниматься. На следующий день, находясь на арене среди участников соревнований, Сонг отметил довольно малое количество оставшихся претендентов на призовые места. Сейчас около него сидело не больше 15 практиков. Конечно, половина из них ещё вчера закончили свои поединки и просто не пришли, но даже так становилось очевидно, что турнир подходил к кульминации. Скорее всё, осталось не больше трёх кругов схваток. Сонг против Дексло. А, пять, первый поединок мой отстранённо подумал парень, выходя на одну из мини-арен. Впрочем, это даже к лучшему. Его противником оказался уже знакомый Сонгу по прохождению испытаний в пирамиде практик, тот самый женоподобный мужчина. что постоянно обмахивался белым веером. Мастер Сонг. Сходу обратился к нему мужчина: "Не думаю, что у меня есть шанс против вас, но имейте в виду, я использую всё, что умею". Мастер Декслоф: "Я также не стану сдерживаться", ответил юноша. "Сухая листва!" крикнул противник Сонга, лишь только судья исчез с арены. Тут же вокруг него завертелись тысячи увядших листьев, практически полностью закрывая до взгляда со стороны. В этот же момент в молодого человека рванул вал сухих листьев, до краёв заполненных духовной энергией. Атака хоть и была быстрой, но против таких практиков, как Сонг, использующих навыки перемещений, совершенно неэффективна. Хлоп Мгновение и он оказался возле замерзшего мужчины. Клинок вспыхнул ярким жарким пламенем, обрушиваясь из верхней стойки на сухие листья, защищающие оппонента. «А-а-а-а-а-а-а!» Крик противника усиленной духовной энергии чуть не оглушил Сонга, заставив дальним шагом сместиться назад. Мужчина медленно шел вперед, зажимая окровавленную правую руку. Он сумел защититься от удара с концепции огня, однако меч всё же нанёс ему небольшую рану, не смертельную, из-за чего дух защитник и не стал останавливать бой. Призрачное дерево Батхи, крикнул мужчина, понимая, что сейчас это его последний шанс. Знакомый навык пробарматал Сунг поудобнее перехватывая меч и вставая в переднюю стойку. Как и в прошлый раз, по зади вызвавшего навык появилась огромная дерево, на этот раз накрывшая своей кроной огромную площадь в две мини-арены. Сейчас на юношу должны обрушиться тысячи духовных нитей, но он не стал дожидаться, когда его противник завершит свой навык. Детонация. В одном из застывшего практика рванул невероятной силой взрыв. на миг ослепляя всех находящихся на арене зрителей. Дексло проиграл. Сонг проходит дальше. Тут же появился, как будто из ниоткуда, судья. Закономерный проигрыш. Спасибо за бой, мастер Сонг. Появившийся из клубов дыма не в�редимый мужчина почтительно поклонился юноше. и с достоинством, оставшимся после проигрыша, направился к местам участников соревнований. Тем временем на трибунах. «Госпожа Фен, ваш мастер умеет создавать ловушки на основе концепции огня. Это вы его научили?» «О чем вы говорите, Зоам?» – вмешался сидящий неподалеку мастер с том. «Очевидно же, что мастер, госпожа Фен...» Сам сумел понять столь простое слияние навыка и концепции, явить прав, госпожа Фен. Скажите, уважаемые, а кто из вас сильнее в сражении? Будто бы не слыша вопроса, спросила с лукавой улыбкой Синфен, которую сегодня пригласил на трибуну для особо важных гостей мастер Долс. Толстепник, как не ожидал, что сидящие неподлёку 2 за кодычник спорщика Вдруг присмиреют и обратят внимание на пришедшую гостью. «Э-э-э-э!» Сбитые с толку оба мастера задумались. <музыка> Город наследия дракона. Лорд Лид слушал стоящего возле него старика все больше хмурясь. Выслушав доклад полностью, он обратился к сидящей возле него принцессе: "Ваше высочество, я думаю, мне следует немедленно отправиться в город Синего кита, и если информаторы правы, Вульпи нанесут следующий удар именно по этому городу". Отклоняется. "Мы летим туда все вместе. Sacrifice послужит вам отличным прикрытием". А если произойдёт что-то действительно серьёзное, я всегда могу позвать отца. Ваше высочество, это мой приказ. Девушка упрямо наклонила голову, показывая, что разговор окончен. К тому же, один из моих наставников сказал, что из города Синего кита больше месяца назад перехватили сигнал разрушения свитка библиотеки Тёмной звезды. Что? Последняя новость удивила лорда Лида. Я хочу услышать это сам. Хорошо, кивнула принцесса и тихо обратилась к старику, сидящему на стуле возле самого выхода. Мастер Дейфен, расскажите, пожалуйста, как всё было? Да, ваше высочество, ответил старик, подходя ближе. Где-то около полутора месяцев назад я почувствовал сильное возмущение духовной силы. Какое бывает, когда происходит уничтожение свитка навыка и техники развития, запечатанного библиотекой города, будучи главой клана, что раньше был одной из ведущих сил города Тёмной Звезды, я естественно почувствовал такой всплеск, только долгое время не мог определить местоположение, откуда подавался сигнал. Вы же понимаете, как трудно это сделать, когда сам находишься на движущемся духовном корабле. Но теперь уже могу с уверенностью сказать, кто-то в городе Синего кита разрушил один из свитков в нашей библиотеке, и я нисколько не сомневаюсь, что это те же вульпи, что уничтожили мой город. Лорд Вит задумался. У него имелись определённые сомнения насчёт того, что это дело рук именно вульпи, так как им в большинстве не было резона забирать свитки с человеческими навыками и техниками, слишком уж разные методы развития человеческих и демонических практиков. И всё же, я настаиваю Ваше Высочество на том, чтобы Sacrifice не входил в порт Синего кита. Достаточно просто бросить якорь поблизости, вас устроит такой компромисс.